Марксизм о религии В середине прошлого века Маркс и Энгельс, вырабатывая свое понимание проблем религии, обратили особое внимание на три главных момента. Первый – это тезис о том, что немыслящий Робинзон, как едко именовали они Тейлоровского дикаря-философа, А общество в целом является создателем религиозной теории. Религиозное чувство само есть общественный продукт. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 3, страница 3. Это не отрицает индивидуальности процесса мышления, которые вообще-то существуют только как индивидуальные мышления многих миллиардов прошедших, настоящих и будущих людей. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 20, страница 87. Речь в данном случае идет вовсе не о мышлении. Человек писал Маркс обособляется как индивид лишь в результате исторического процесса. Первоначально он выступает как родовое существо, племенное существо, стадное животное. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 46, часть 1, страница 486. В этом суть проблемы. Индивид как критически мыслящий или просто абстрактно рассуждающая, рефлексирующая личность – продукт сравнительно недавнего времени, результат длительного развития цивилизации. Что же касается тех времен, когда формировались первые религиозные представления первобытных людей, то для них характерной была стадная общность – постепенно перераставшая в этническую именно общественное сознание лежало в основе религии. Вторым важным моментом, отмеченным Марксом и Энгельсом, было положение о том, что религиозные представления и верования воззревают и принимают различные формы не сами по себе, а под воздействием определенных социальных условий и достигнутого уровня развития. Все религии древности, писал Энгельс, были стихийно возникшими племенными, а позднее национальными религиями, которые выросли из общественных и политических условий каждого народа и срослись с ними. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 19. Страница 312. Конечно, воздействие социальных условий на сознание людей никогда не было адекватным. Страница 13. Всякая религия является, отмечал он,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 Однако именно внешние условия, начиная от природных и кончая общественно-политическими, всегда отражались в религии, накладывая на нее тем самым свой весомый и во многих случаях определяющий ее облик отпечаток. Единый Бог, подчеркивал Энгельс, никогда не мог бы появиться без единого царя маркс энгельс сочинение второе издание том 27 страница 56 третий важный тезис марксизма в этом вопросе сводился к тому что религия это средство угнетения человека власть имущими именно это имел в виду маркс когда говорил о религии как опиуме народа Развивая эту мысль, Ленин писал, что религия – один из видов духовного гнета, что гнет религии над человечеством – есть лишь продукт и отражение экономического гнета внутри общества. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 12. Страница 142-146. В трудах Маркса и Энгельса религия выступает как определенная система идей и институтов, как форма идеологии, в конечном счете, как надстройка над базисом, социально-экономическими отношениями. Практически это означает, что именно материально-технический уровень развития человечества и сложившиеся на его основе производственные отношения – играют решающую роль в процессе возникновения, созревания и закрепления в умах людей тех или иных идей в процессе создания на базе этих идей соответствующих им институтов. Конечно, идеи и институты, как и вообще, вся сфера надстройки вторичны по отношению к базису. Но это отнюдь не означает, что они не имеют собственной автономной сферы и своих внутренних законов эволюции, а наподобие функции в математике зависит и изменяется в соответствии с малейшими колебаниями в сфере базиса. Вульгарные представления такого рода не раз вызывали возражения со стороны Маркса и Энгельса.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 Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том. 37. Страница 394. Страница 14. Маркс и Энгельс были далеки от того экономического детерминизма, который некоторые их последователи им приписывали. Это, в частности, касалось вопроса о роли идей. Достаточно вспомнить известный тезис о том, что идея, овладевшая массами, становится огромной материальной силой.